Глава 24. Псам виселицы, людям путь свободный. Генрих V. В такой повести, как наша, все события должны быть пригнаны одно к другому в точном соответствии, как бородка ключа к замочной скважине. Читателя, даже самого благосклонного, не удовлетворит простое утверждение, что имел где место такой-то или такой-то случай. Хотя, сказать по правде, в обычной жизни мы только это и знаем о происходящем. Но, читая для своего удовольствия, человек хочет, чтобы ему показали скрытые пружины, обусловившие ход событий. Вполне законное и разумное любопытство, ибо вы, конечно, вправе открывать и разглядывать механизм собственных своих курантов, сработанных для вашего пользования. Хотя никто не позволит вам ковыряться во внутреннем устройстве часов, водруженных для всех на городской башне. А потому нелюбезно будет с нашей стороны оставлять читателей в недоумении какими судьбами убийца Бонтран был снят с виселицы. Происшествие, которые иные и обывателей Перта приписывали нечистые силе, тогда как другие объясняли его естественным нежеланием уроженцев Файфа видеть своего земляка качающимся в воздухе на берегу реки, так как подобное зрелище служило к посрамлению их родной провинции. В ночь после казни полуночный час, когда жители Перта погрузились в глубокий сон, три человека, закутанные в плащи и с тусклым фонарем в руках, пробирались по темным аллеям сада, спускавшегося от дома сэра Джона Рэморни к набережной Тея, где у причала или небольшого волнореза на воде покачивалась лодка. Ветер глухо и заунывно выл в безлиственном ивнике, и бледный месяц искал броду, как говорят в Шотландии, среди плывущих облаков, грозивших дождем. Осторожно, стараясь, чтобы их не увидели, трое вошли в лодку. Один был высокий, мощного сложения человек, другой низенький и сагбенный, третий среднего роста, стройный, ловкий и, как видно, помоложе своих спутников. Вот и все, что позволял различить скудный свет. Они расселись по местам и отвязали лодку от причала. «Пустим ее плыть по течению, пока не минуем мост, где горожане все еще несут дозор. А вы знаете пословицу «Пердская стрела промаху не даст», сказал самый молодой из трех. Сев закормчиво, он оттолкнул лодку от волнореза тогда как двое других взялись за весла с обернутыми в тряпки лопастями и бесшумно гребли, пока не вышли на середину реки. Здесь они перестали грести, сложили весла и доверили кормчему вести лодку по стрежню. Так, не замеченные никем или не обратив на себя внимания, они проскользнули под одним из стройных готических сводов Старого моста воздвигнутого заботами Роберта Брюса в 1329 году и снесенного половодьем 1621 года. Хотя до них доносились голоса дозорных из гражданской стражи, которую с тех пор, как в городе пошли беспорядки, каждую ночь выставляли на этом важном посту, их никто не окликнул. И когда они прошли вниз по реке так далеко, что ночные стражники уже не могли их услышать, Грибцы, правда еще соблюдая осторожность, снова принялись грести и даже начали в полголоса говорить между собой.